Глава 53. Завещание отца. Вик и Коннор. Около часа они ехали молча. По пути они перегоняли другие, двигавшиеся на север сарферы, пересекали тянувшиеся с востока на запад следы, видели полдюжины катамаранов со сложенными мачтами и предупреждавшими других дайверскими флагами на бортах. Мысли в голове Коннора лихорадочно сменяли друг друга. Ему не хотелось торопить сестру, но когда она вернулась с носа, где проверяла, не перетерлись ли тросы, он, наконец, не выдержал и спросил. «Так кто был тот парень? Кто-то из твоих знакомых?» «Друг», — ответил Вик, забирая у него румпель. В свое время близко общался с Марко. «Часть парней из «Легиона» не так давно ушли», присоединившись к другой группе. Думаю, некоторые потом передумали, может, сказали какую-нибудь хрень, которую не стоило говорить. Дэмиену не повезло это услышать. Она покачала головой. Он никогда не умел хранить тайны. После того, что они с ним сделали, Коннор пытался осознать, с какими подонками им приходится иметь дело. Он не мог поверить, что кто-то готов был убить столь многих, даже среди своих, и ради чего? Какой в том смысл, если ничего не останется? Что то у него забрала? Его завещание?» Вик кивнула. Коннор знал об этой традиции, как и о том, что не стоит спрашивать дайверов о содержимом их карманов на животе. И тут он почувствовал себя полным идиотом, вспомнив про записку, которую мать велела передать Вик. Он больше не видел Вик в тот вечер, проведя это время с Глоралой, и совсем забыл. Время казалось неподходящим, но он боялся, что забудет снова. «У меня кое-что для тебя есть». Он полез в карман. Вик попыталась отмахнуться, явно о чем-то задумавшись. Но Коннор взял у нее румпель и сунул письмо ей в руку. «Мне это вчера вечером дала мама. Велела передать тебе, я совсем забыл». Вик собралась было убрать письмо вместе с другим, но поколебалась. Пока Коннор держал румпель, она развернула письмо и положила на колени, так, чтобы ветер не вырвал его из рук. Коннор поправил платок и сосредоточился на управлении сарфером. «От кого это?» — спросила она, перекрикивая шум ветра и шипение песка под полозьями. «От мамы», — ответил Коннор. Наклонившись, Вик прочла письмо, перевернула его, взглянула на обратную сторону, потом снова на лицевую и стала перечитывать во второй раз. Коннор то и дело переводил взгляд с носа сарфера на сестру наблюдая, как она скользит глазами по строчкам. Наконец она повернулась и взглянула на брата. О чем бы она сейчас ни думала, мысли ее скрывались за очками. «Это писал папа», — сказала она. Рука Коннора едва не соскользнула с румпеля. «Что?» Ему показалось, что он ослышался. «Что это за хрень?» — спросила Вик. «Откуда она взялась?» Сунув письмо под себя, она приспустила главный парус и отпустила кливер. Скорость упала, и разговаривать стало легче. Вытащив письмо, она показала его Коннору. «Тут подпись папы», — сказала она. «Потому ты и говорил, что нам нужно уходить на Запад. Из-за этого письма...» «Я его не читал», — ответил Коннор, Отдав Румпель сестре, он взял письмо и прочел. Это была та самая потерявшаяся записка, о которой упоминала Лилия. Он повернулся к Вик. «Мне кое-что рассказала Лилия. Она прочитала часть письма, когда папа его писал, но сказала, что потеряла записку. Наверное, мама ее нашла. Понятия не имею. Но... Угу. Именно это мы и пытались тебе сказать». Отказаться от мысли, отстроиться заново. Папа хочет, чтобы мы уходили дальше. Но Палм говорил, что не верит в эту историю. Палм пока плохо соображает. Он говорил, будто у этой девочки акцент, как у кого-то другого. Это ничего не значит. Девочки, которая наша сестра, да. Сарфер продолжал рассекать песок. Вик слегка зарифила парус. «И какая она из себя? Это наша якобы сестра!» Конор рассмеялся. Решительности ей не занимать. Послушать ее можно подумать, что она намного старше. Да и прочих не самых лучших наших черт у нее хватает. Вик рассмеялась в ответ. «Такая же чокнутая, как и все мы. Похоже, мама была права насчет того, откуда все это берется, угу, наверное, она тебе понравится, и она тоже дайвер, папа ее научил, но она странно говорит. Вик замерла и, уставившись на Коннора, сняла очки и повесила на шею. Глаза ее расширились. Что если Палмер прав, Вик, я же тебе говорю, нет. Что если эта девочка? Оттуда же откуда и Брок? Вряд ли. Внезапно Коннор понял, к чему она клонит, что ее вывод противоположен выводам Палмера. Черт! проговорил он. Ага, Господи! Угу! Зачем кому-то хотелось сравнять с землей Спрингстон? Спросила Вик. Зачем им хотеть сравнять с землей Лоу Пеп? Палмер говорил, что эти люди нашли Данвар, но, похоже, им не интересно было что-то оттуда добывать. Они просто использовали его, чтобы точно определить на некой карте местоположение этой их бомбы. Им было плевать на то, что тут осталось, сказал Коннор, потому что Брок не отсюда. Он кивнул, вспомнив кое-что еще. Лилия говорила что в их лагере появлялось все больше и больше наших, что мы начали становиться для них помехой, будто крысы, потому что все больше людей перепрыгивали через расселину, — кивнула Вик. И как им было прекратить этот поток? Вместо того, чтобы сделать так, чтобы мы захотели остаться здесь, — сказала Вик, играя желваками на скулах, — они предпочли от нас. «Избавиться!» «Сколько их? Как думаешь?» «Тот парень, твой друг, он тоже?» «Нет!» — ответила Вик. «Он вырос в Лоу Лоупебе. Я знала его с детства. Я многое знаю о тех, кто водился с этой компанией, и они не возникли ниоткуда. Их вербовали. Но зачем кому-то из наших помогать им в чем-то подобном?» Вик ответила не сразу. Она подтянула кливер, и сарфер снова набрал скорость. Наконец она повернулась к Конору. «Для этого достаточно одного сумасшедшего подонка», — сказала она. «Одного сумасшедшего с полными карманами денег, который умеет говорить правильные вещи. Больше ничего не требуется». Он смог найти достаточно тех, кто готов убивать ради удовольствия. Ради некой гребанной цели, ради хлеба и воды, ради монет и шанса взорвать все к чертям. Она хлопнула рукой по румпелю и покачала головой. «Гребаный Марко!» — проговорила она. Похоже, ей попал в глаза песок, поскольку ей пришлось снова надеть очки. Коннор сгорбился на сиденье, пытаясь осознать саму возможность всего, о чем они сейчас думали. Он подозревал, что они с сестрой, со всеми их бредовыми рассуждениями, еще более чокнутые, чем Палмер. Казалось сомнительным, что хоть какое-то из их предположений может быть правдой. Но что было вероятнее? Что полумертвая девочка, приползшая к его палатке, была каннибалом с севера? или что обезумевшие подонки, сравнявшие с землей Спрингстон, работали на кого-то, кто навлек свое проклятие с другого края ничейной земли. «Что думаешь?» — спросила Вик, пристально глядя на брата. «Думаю, что ты чокнутая, черт бы тебя побрал», — ответил Коннор. «И еще я думаю, что, скорее всего, ты права».